Однако Тремен хранил чуточку прозорливости, понимая, что это совсем не так. Ведь он страстно любил Мари, любил телом и душой. Она была единственной, его любимой, а Лорна никогда не сможет ее заменить. То, что его тянуло к ней, было абсолютно плотским чувством и не могло называться любовью. Даже когда она приводила его в веступленный восторг, он не мог решиться и сказать... «Я люблю тебя». И это понятно, потому что сердце его не подсказывало ему таких слов, самых прекрасных слов в мире. А вот она произносила эти слова, надеясь услышать в ответ тоже, но он не произнес их и, может быть, никогда не произнесет.